В день отплытия назначенный Таис погода изменилась. Серые облака громоздились в горах, низко висели над городом, припудрили пеплом золотистый мрамор статуй, стен и колонн. Эврикледион, сильный северо-восточный ветер, оправдал свое название, вздымающего широкие волны, и быстро гнал маленький корабль к острову Эгине. Тайс, стоя на корме, повернулась спиной к уходящему назад берегу Аттики и отдалась успокаивающей качке на крупной зыбе. Из памяти не выходила вчерашняя встреча с незнакомым ей человеком, воином со следами ран на обнаженной руке и шрамом на лице полускрытым бородой. Незнакомец остановил ее на улице Треножников у статуи сатира Перебуэтона. всемирно известного, изваянного проксителем. На нее в упор смотрели проницательные, глаукопидные глаза, и Гетера почувствовала, что этому человеку нельзя сказать неправду. «Ты, Тайс, — сказал он тяжелым низким голосом, — и ты покидаешь наши Афины следом за Хризакомой Спартанкой». Та, издевясь, утвердительно склонила голову. «Плохо идут дела в афинском государстве, если его покидает красота. Красота женщин, искусство, ремесел. Прежде сюда стекалось прекрасное, теперь оно бежит от нас». Мне кажется, он незнакомец, что мои сограждане куда больше заняты тем, чтобы перехитрить соперников в войне и торговле, а не любуются тем, что создали их предки и их земля. Ты права, юная. Запомни, я друг Лисиппа, скульптора и сам скульптор. Скоро мы отправимся в Азию, к Александру. Тебе не миновать той же цели». Раньше или позже мы встретимся там. Не знаю, навряд ли судьба влечет меня в другую сторону. Нет, так будет. Там Лисип, он давно хочет повидаться с тобой, и я тоже. Но у него свои желания, у меня другие. — Поздно, — сказала Гиттера искренне сожалея. Внимание одного из величайших художников Эллады льстило ей. Красивые легенды ходили о любви Проксителя к Фрине, Фиде, Каспазии. «А я не говорю сейчас. Ты слишком юна. Для наших целей нужна зрелость тела, а не слава. Но время придет, и тогда не отказывай. Голиайне, незнакомец так и не назвав себя, удалился широким, полным достоинства шагом, а смущенная Гетера поспешила домой.